Глава четырнадцатая. С Элмером мы попрощались на парковке. Поэтому до университета я шла в одиночестве. Сердце колотилось бешено. Подруга Беатрис увидела нас вместе. Что теперь будет? Я прокручивала в голове различные фразы, которые могла бы озвучить Беатрис в своё оправдание. Все они были глупыми и на редкость нелепыми. Объясняться с ней хотелось всё меньше. Сказать, что мы с Элмером... случайно столкнулись в дверях или готовили ей сюрприз нет не поверит биатрис не маленькая девочка которая не знает чем могут заниматься люди выходящие из одной квартиры утром ох и почему она находится так близко к колледжу я набрала в лёгкие побольше воздуха и сделала шаг в холл университета взбешённая биатрис налетела на меня сразу схватила за руку и куда-то потащила Больно же, пусти. Я постаралась выдернуть руку. Хочешь говорить при всех? Потоскушка, прошипела она, но руку отпустила. Теперь мы стояли под лестницей вместе, куда мало кто заглядывал. Трахаешься с моим отцом? бросила Биатрис мне в лицо, не скрывая моей злобой. Вся твоя дружба была лишь для того, чтобы богатенького мужика подцепить, да? Нет. Я испуганно прижалась к стене, чтобы отдалиться от Биатрис и её напора. Ты всё не так поняла. Заткнись. Я думала, ты хочешь быть мне подругой, а не очередной папенькиной подстилкой. Последние слова она буквально выплюнула с отвращением. Послушай, Биатрис, я могу всё объяснить. Иди ты на хер. Правильно девочки говорили, что ты тёмная лошадка, и тебе среди нас не место. Одна я, как полная идиотка, не замечала, что ты просто со стариком решила потрахаться. А он и рад такому вниманию. Стриком я глубоко вдохнула, пытаясь сдержать внутри эмоции. Пусть говорит про меня что угодно. С какой-то стороны я заслужила её гнев, но Эльмер, хватит, крикнула я, и Биатрис закрыла рот от неожиданности, наверное. Эльмер потрясающий человек, он чуткий и заботливый. Ты правда думаешь, что с ним может быть кто-то только из-за денег? Я вскинула руки и оттолкнула опишившую Биатрис, хлопающую густо накрашенными глазами подальше от себя. Ты ничего не знаешь о своём отце, если так считаешь. Мы с Элом сами разберёмся. С Элом. Тут же передразнила Биатрис и снова сделала шаг ко мне, оказываясь совсем близко. Ещё никогда я не видела столько гнева в человеческих глазах. Значит так, послушай сюда. Ты бросаешь моего папочку и навсегда исчезаешь из наших жизней, или? Она больно тыкала пальцем мне в плечо, озвучивая свои требования. Я сделаю так, что ты из университета в слезах и соплях сбежишь. Ты представить не можешь, с кем собираешься связаться? Биатрис хмыкнула и наконец отошла от меня, позволяя вдохнуть полной грудью. Как бы потом мне пришлось из-за позора Когда подальше переезжать? Ты неадекватная? Голос предательски соскочил на несколько тонов выше допустимого. Может, ты с отцом свои бредни обсудишь? Оставь меня в покое. Я тебе ничего не сделала. Меня трясло. Губы дрожали. Не знаю, заметила ли Беатрис, как дрожали мои губы и голос. Я была напугана и зла. На себя, на Элмера и на его дочь. Но позорно сбегать из университета я не собиралась. Тем более подтверждать этой дурёхе тот факт, что мне стало стыдно за свои отношения с Элмером. Нет уж. Мои чувства были продиктованы не количеством нулей на его счету. Не собираюсь и дальше оправдываться перед Бетрис. В конце концов, наши отношения не её дело. Я поправила сумку на плече и ушла. Когда я вошла в кабинет, там повисла неприятная и тягучая тишина. Прекратились все разговоры. Мои самые страшные опасения подтвердились. Все уже были в курсе. Это стало слишком очевидно. Подружки Беатрис презрительно хмыкнули и театрально отвернулись, словно я была недостойна даже их взгляда. «Бомжиха наша пришла», — громко сказала одна, чтобы я точно услышала. «Королева свалки!» Да уж, хозяйка подстать своим шмоткам, второсортная. Молли громко засмеялась с собственной шутки, а другие девочки захихикали в ответ. Я молча прошла к своему месту и села, делая вид, что не слышу этих колких разговоров. Я даже удивилась сама себе. Неужели этих девочек я считала своими подругами? Хотела стать полноценной частью их компании? чтобы потом так же унижать и других людей, которые покажутся им не такими. Прикусив карандаш, я сконцентрировалась на параграфе учебника, чтобы отвлечься от их разговора и перестать обращать на него внимание. Я любила свою одежду. Наверное, стоило бы напомнить, как девочки восхищались некоторыми моделями и мечтали заполучить что-то столь же крутое. Но опускаться до их уровня я не стала. Молча глотая обиды и стыд из-за унизительных комментариев. Занятие прошло относительно спокойно. Я с облегчением выдохнула, надеясь, что уровень негодования Биатрис потихоньку сойдёт на нет, а потом всё можно будет решить простым и откровенным разговором. Не для того, чтобы снова стать подругами, конечно же, но мне искренне не хотелось, чтобы Биатрис стала камнем преткновения для нас с Селмером. Во время обеда я долго не решалась пойти в столовую и специально ждала конца перерыва, когда до занятий осталось около 20 минут. Я наивно понадеялась, что смогу спокойно перекусить в пустом помещении. Но Беатриса с девочками, как назло, всё ещё сидели за столиком. Раньше там было место и для меня. Я сглотнула очередной ком обиды, прошла мимо них к самому дальнему угловому столу. Я опустила перед собой поднос с обедом. Едва начав кушать, я услышала, как громко отодвинулись стулья неподалёку. Биатрис с компанией её подошли к моему столу и приставили к нему недостающие табуретки. Что тебе надо? Эмоционально я выгорела за сегодняшний день, поэтому у меня не было сил даже на словесную перепалку с Биатрис. Слушай, Бывшая подруга постучала пальцем по губам, как будто реально задумалась о чём-то. "Я вот вроде уже хорошо знаю французский. Ну, у меня возникла проблемка. Не знаю, как сказать одной шлюхе: ты меркантильная гадина, а отвали от моего отца". Я устало вздохнула и укоризненно на неё посмотрела. Никогда бы не подумала, что она будет заниматься такой глупой и нелепой травлей. Не думай, что тебе пригодится это на занятиях. Так что, what if for fuck't. О'кей? Я отвернулась от неё и наколола на вилку пару кусочков овощей. На занятиях, может и нет, но как показывает практика, в жизни всякое случается. В голосе Беатрис проскользнуло плохо скрываемое раздражение. Видимо, её расстроила моя пассивность. Я ковырялась вилкой в своей тарелке, И игнорировала неприятные изучающие взгляды. Внутри всё сжималось в предвкушении ещё какой-нибудь подлянки. Молли тоже это заметила и, вероятно, решила пойти в абанк и порадовать Биатрис. Пока я спокойно прожёвывала свой остывший обед, она рукой случайно поддела поднос с моей едой, переворачивая содержимое прямо на меня. Я почувствовала, как к глазам подступают слёзы, а в горле застыл большой комок нервов и злобы. На светлой рубашке красовалось отвратительное жёлтое пятно от соуса. Стрехнув в себя еду, я грозно посмотрела на неё. Ты какого чёрта творишь? Ой, прости, я такая неловкая, наигранно сказала молля и прикрыла рот рукой, словно сама удивилась такому повороту событий. Я заплачу за испорченную одежду. Сколько она там стоит? Доллара 3? Могу накинуть ещё один сверху в качестве материальной помощи неимущим. Все мои моральные силы уходили на то, чтобы не расплакаться прямо у них на глазах. Девочки словно этого и ждали, поэтому не оставляли меня в покое. Чувствуя, как подрагивают пальцы, я взяла стакан с содовой, который теперь одиноко стоял на столе. После пары глотков стало немного легче. Нужно было просто уйти и спрятаться где-нибудь до начала пары, чтобы дать волю чувствам. От невесёлых мыслей меня отвлёк работник столовой. Пожилой уборщик подошёл к столику, чтобы собрать осколки от тарелки и мой недоеденный обед. Мне стало стыдно перед мужчиной, потому что из-за чьих-то глупых поступков страдали посторонние люди. Девочки злобно захихикали. Игрива посмотрели на меня. Ой, Кейт, ты смотри, какой красавчик. Биатрис прыснула в кулак. Ты же любишь мужчин постарше, может и этот сойдёт? Или у него для тебя денег недостаточно? Это стало последней каплей. Я вскочила из-за стола и ринулась к дверям. За моей спиной раздавался громкий женский хохот. В прохладном туалете я на мгновение почувствовала себя в безопасности. Закрыла его на щеколду. сняла блузку и начала стирать въевшийся в ткань соус по моим щекам текли слёзы но я не обращала на них внимания сосредоточенно отстирывая одежду ничего катрина ничего я успокаивала себя прикусывая губу чтобы окончательно не разрыветься мне просто нужно было досидеть оставшиеся пары а потом сбежать домой при мыслях о новой встрече с биатрис я почувствовала себя жалкой ущербной и неправильной Сдерживать громкие рыдания становилось всё сложнее. Опустившись на пол, я горько заплакала. Я не знала, что делать дальше, как реагировать. Биатрис и девочки открыто демонстрировали свою ненависть, хотя я не сделала им ничего плохого. Так чем я заслужила всё это? Я достала из сумки телефон. Хотелось позвонить единственному родному человеку, Эльмиру. Но не стоит отвлекать его от работы. Глубоко втянув воздух, я встала и встряхнула блузку. Пятно всё ещё было на ней, но уже не такое заметное. Промокнув его одноразовыми полотенцами, я оделась, умылась и гордо вскинула голову. Я не позволю им растоптать себя и свою гордость. Добежала до аудитории, буквально за минуту до начала занятия. Девочки шептались о чём-то. Впереди нас ждал зачёт. поэтому им было не до унизительных высказываний в мою сторону. Я незаметно юркнула на свое место. Мне бесконечно везло. Я знала тему хорошо и разделалась с контрольными задачами немного быстрее остальных. Сразу после окончания лекции я быстро выскочила из аудитории. Еще одной стычки с Беатрисой и ее кобрами я бы просто не выдержала. Я выбежала из университета и направилась к остановке, как вдруг услышала знакомый мужской голос. Китти обернулась и увидела на парковке Элмера. Он стоял, прислонившись к машине. Я поджала губы и подошла к нему. Такой родной и красивый, но сейчас все мои мысли были заняты его дочерью, поэтому я даже не смогла ему улыбнуться. Китти, что случилось? Элмер подошёл ближе, заботливо заглянул в глаза. Я мотнула головой и постаралась успокоиться. «Ничего, прости», — выдавила я слабую улыбку. «Я рада тебя видеть». Едва я договорила, как за моей спиной раздались шаги. И мне даже не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто это. «О, а папа приехал за мной?» Беатрис демонстративно обошла меня, слегка задевая плечом, и направилась к машине. Ты меня так давно не забирал? Мне приятно, что ты заботишься о своей единственной дочери. Эльмер приподнял бровь, следя за этим представлением. Я прикусила губу. Мне хотелось уйти, запереться в квартире и наконец-то выпустить все скопившиеся сзади эмоции. Снова расплакаться и поколотить невинную подушку. А твоя машина где? Ты же так упрашивала меня её купить. Элмер повернулся с суровым лицом к Беатрис. «Уже разонравилась? Раз больше не нужна, то вечером занеси ключи в офис. Нечего ей в гараже пылиться». Беатриса застыла в паре шагов от машины Элмера и испуганно обернулась. Похоже, она не знала, что ответить на слова отца. Стоящие поудаль подружки во главе с Молле тоже подозрительно замолчали. Тон Элмера, как обычно, был довольно спокойным. Но даже мне стало не по себе от холодных ноток, что скользили в его уверенном голосе. Я вздрогнула, почувствовав, как он взял меня за руку и слегка сжал её ладонь. Словно говорил: "Я рядом, всё будет хорошо. Я не за тобой приехал". Элмер наклонился ко мне, а сердце в моей груди пропустило оглушительный удар, а может и два. От возникшего на парковке напряжения, казалось, даже воздух потрескивал. Тёплые губы Эльмира коснулись моих, и я поняла. Мой любимый мужчина действительно был рядом и готов защитить меня даже от собственной дочери. "У меня есть для тебя ещё один сюрприз", сказал Эльмир. Я была готова поклясться, что это услышали даже треклятые подруги Биатрис неподалёку. "Поехали". Он потянул меня к машине. обошёл всё ещё замершую в шоке Биатрис и открыл двери в салон. Когда автомобиль медленно выезжал с парковки, я увидела помрачневшее лицо Биатрис. Только теперь я осознала, насколько сильно меня захлестнули пережитые эмоции. Я словно проснулась от страшного кошмара, трепет после которого понемногу отступал благодаря Элмеру. Я сидела с ним в машине и следила за тем, как он аккуратно поворачивал руль. и хмурился видимо тоже обдумывал произошедшее на парковке в этот момент я почувствовала себя в полной безопасности впервые за этот безумный день